Глава третья. Почему проявляется тревожная реакция? Амигдала или что происходит в нашем мозге? Вы когда-нибудь замечали мчащуюся на вас машину и буквально в последнюю секунду отскакивали назад? Наверное, ваше сердце колотилось как бешеное или падало куда-то вниз, а дыхание учащалось? Это и есть тревожная реакция. Тревога спасла вас от столкновения. Тревожность играет решающую роль в нашем выживании, это естественная реакция организма, встроенная система страха, предупреждающая нас об опасности. Без нее нам не удалось бы развиться до современного уровня. Наших предков убили бы дикие звери, не имея этой внутренней защитной системы. Человечеству постоянно приходится культивировать сверхбдительность, чтобы подготовиться к потенциальному нападению львов, саблезубых тигров, змей и тех, кто пытается продать нам страховые полисы. Крайне важно понимать роль тревожной реакции, если мы хотим одолеть избыточную тревожность. За инстинкт выживания отвечает старейшая часть нашего мозга, так называемый рептильный мозг, в котором располагается миндалевидное тело под названием амигдала. «Мы всегда-всегда начинаем рассказ именно с амигдалы», — говорит Джош. «Вы когда-нибудь чувствовали, что вас уносят куда-то вниз, когда вы уже почти заснули? Казалось ли, что вы спотыкаетесь и падаете, когда находитесь в полусне? Если с вами случалось нечто подобное, вы знаете, что в ту же секунду вы резко просыпаетесь в состоянии небольшого потрясения? Как и в случае с машиной на дороге, здесь мы видим работу амигдалы. Амигдала — самая старая и быстрая часть нашего мозга, но не самая умная. Ее основная задача — быть начеку, постоянно отслеживая происходящее с помощью органов чувств. Если когда-нибудь в шутку вам в ухо громко и неожиданно крикнут «У!», вы сначала испытаете испуг, потом волнение и только через некоторое время успокоитесь. Вы не успели опомниться, а амигдала уже отреагировала, задействовав защитный механизм на случай возможной опасности. Но как только вы с амигдалой выяснили, что никакой опасности нет, вы снова успокаиваетесь. То же самое случается, когда мы смотрим жуткий эпизод в фильме ужасов или резко давим на педаль тормоза в машине. Это стандартная функция амигдалы. Она включается и выключается в ответ на реальную или кажущуюся опасность – Причем делает это очень быстро. Более того, амигдала является проводником страха. Она босс, генеральный директор компании «Страх» и порой творит, что хочет. Большинство читателей наверняка попадали в ситуации, когда тревога в разы превышает возможную опасность. Запомните, амигдала инициирует тревожную реакцию, когда видит опасность мнимую или реальную. Амигдала мгновенно посылает сигнал в гипоталамус, это часть мозга, регулирующая эндокринную функцию, а тот, в свою очередь, активирует симпатическую нервную систему, которая тут же вырабатывает адреналин. Адреналин – это гормон, который в стрессовых ситуациях мобилизует все силы организма на самозащиту. Он-то и пробуждает в нас ощущение испуга, взвинченности и паники. Когда амигдала сообщает гипоталамусу «Эй, кажется, мы в опасности, а ну-ка подбрось адреналинчику!» Тревожные люди сразу отмечают резкую смену состояния. Их бьет мелкой дрожью, и в животе словно появляется яма. Все это, по сути, и есть тревожность. Но почему подобное происходит помимо нашего желания? Почему такое случается, если опасность мнимая? Давайте рассмотрим тревожную реакцию чуть подробнее. Мы познаем окружающий мир посредством мыслей и чувств. Вся информация, поступающая от органов зрения, слуха, обоняния и осязания, пересылается на материнскую плату мозга, в таламус, центр управления. Именно в нем и зарождается тревожность. Мне нравится сравнивать таламус с колл-центром или телефонным коммутатором мозга, где сообщения и звонки перенаправляются в соответствующие области мозга, Чем-то похоже на «добрый день, с кем вас соединить?» — улыбается Джош. Далее Таламус передает сенсорную информацию в неокортекс, наш мыслящий мозг. Неокортекс — это новые области коры головного мозга, которые у низших млекопитающих только намечены, а у человека составляют основную часть коры. Именно мыслящий мозг определяет степень опасности и отправляет свой вердикт в амигдалу — которая выдает обоснованную эмоциональную реакцию, например, страх, ужас, грусть или гнев. Если думающий мозг воспринимает ситуацию как опасную, он приказывает амигдале передать гипоталамусу сигнал о выбросе адреналина и активации симпатической нервной системы. Приведем пример. Мы идем по улице и видим бегущую нам навстречу собаку. Издалека-то кажется безобидной, и мы с удовольствием на нее смотрим. Зрение передает таламусу все, что видит, и поскольку нам нравятся собаки, мы радуемся. Для нас это обоснованная реакция, во всяком случае в этом примере. Однако по мере приближения мы замечаем, что собака скалится. Из ее пасти течет пена, у нее красные глаза, она как-то странно дергается и еще рычит. Вполне возможно, что собака больна бешенством и опасна. Зрение и слух принимают новую информацию и передают ее таламусу, который, в свою очередь, делится обновленными данными с амигдалой. Теперь амигдала решает, что от этой собаки стоит держаться подальше, амигдала сигнализирует гипоталамусу о выбросе адреналина. Мы испытываем страх, наше сознание заполняет ужасные мысли, которые заставляют нас подальше отойти от собаки. Это и есть режим «бей или беги в действии». Однако, и это очень важный момент, перед лицом неминуемой опасности таламус игнорирует неокортекс и напрямую посылает информацию о мигдале на тот случай, если нам потребуется бежать, обороняться или замереть. Подобное происходит, когда на вас мчится автомобиль, или вас внезапно испугал приятель, или вы падаете во сне, или на вас выскакивает из кустов собака, застав вас врасплох. Прямой сигнал от таламуса о мигдали моментальная обязательная реакция которая порой спасает нам жизнь однако она может раздражать и создавать дискомфорт если активируется без надобности еще совсем недавно ученые были уверены что только амигдала является поставщиком страха и тревожности, так как исследования доказывали что обезьяны с амигдалой бесстрашны перед лицом опасности ученые предположили что повышенная тревожность и страх вызываются гиперактивной амигдалой. Однако сегодня доподлинно известно, что в процессе задействована не одна амигдала, а целая сеть. Между различными областями мозга ведутся непрекращающиеся переговоры. Для лучшего понимания мы разделим мозг на два отдела – когнитивный и эмоциональный. Когнитивный мозг находится в лобной доле и обрабатывает мысли и ощущения. Амигдала располагается в глубине мозга и является составной частью эмоционального мозга. Считается, что мы боимся тревожности лишь в том случае, когда сигналы эмоционального мозга подавляют когнитивный мозг. Представьте, что вы в состоянии тревоги плаваете в море. Когнитивный мозг знает, что морские обитатели редко нападают в воде, но эмоциональный мозг твердит обратное. Теперь предположим, что рядом с нами плывет лодка, и в случае опасности мы можем в нее забраться. Теперь когнитивный мозг, подавив эмоциональную сеть, способен заглушить страх. Итак, в определенных ситуациях тревожность может победить логику и здравый смысл, проигнорировать просьбу неокортекса определить степень опасности и запустить разрушительную цепную реакцию. Так происходит во время приступа паники. Вот почему кажется, что паника приходит из ниоткуда. Да, порой тревожность возникает вопреки нашему желанию, но мы можем контролировать свои ответные действия и отключить ее. Адреналин и кортизол Крайне важный момент. Сильный страх обусловлен действием гормонов, в первую очередь адреналина, эпинефрина и кортизола. Если вам когда-либо доводилось испытывать внезапно нахлынувший страх, значит, произошел резкий выброс адреналина в кровь. Если вы из тех, кто постоянно находится на взводе, скорее всего, в вашей крови циркулируют комбинация адреналина, только более низкого уровня, и кортизола. Адреналин – мощный гормон, и сила его выброса зависит от степени нашей тревоги или паники. Большой объем адреналина ускоряет сердцебиение, вызывает чувство невероятного напряжения, иногда до тошноты, и обостряет реакции организма. Из-за него появляется ощущение отстраненности, дезориентации, нереальности происходящего и даже дереализация, когда нам кажется, что мы отделяемся от собственного тела. У многих людей развивается паническое расстройство, когда их без всякой видимой причины охватывает страх. Приступы паники связанные с внезапным приливом адреналина, который заставляет нас тревожиться. Наше внимание сразу перемещается внутрь, и мы начинаем копаться в себе, выискивая признаки неминуемой беды вроде сердечного приступа, обморока, потери рассудка. И это далеко не полный перечень, говорит Джош. Если мы хотим разобраться в причинах собственной тревожности, необходимо признать значительное влияние адреналина и кортизола на наш разум и тело. Гормоны принимают непосредственное участие в реакции «бей, беги или замри» и провоцируют перемены. Изменения в мыслях. Поиск доказательств опасности, самокопание и чрезмерный анализ, убежденность в наихудшем развитии событий. Изменения в чувствах. Страх, ужас, обреченность и негативное предчувствие. Физические изменения. Тахикардия, синдром раздраженного кишечника, боли в груди, мышечное напряжение во всем теле, головные боли, судороги, дурнота, тошнота и многое другое. Мы стараемся максимально просто объяснить людям сложный процесс возникновения тревоги. Помните. Страх и тревожность — это адреналин и кортизол в вашей крови, то есть химическая реакция, не зависящая от вашей воли. И она вовсе не доказывает, что катастрофа, которую вы нарисовали в своем воображении, обязательно произойдет. Нервная система Еще один компонент, играющий важную роль в возникновении тревожности — вегетативная нервная система. По функциональным признакам нервную систему делят на соматическую и вегетативную. Первая отвечает за наши движения и действует по нашей воле. Вторая координирует работу внутренних органов и функционирует непроизвольно, то есть не подчиняясь нам. Вегетативная нервная система, в свою очередь, тоже имеет две части. Симпатическую, состояние стресса, и парасимпатическую, состояние покоя. Первая Симпатическая нервная система. Симпатическая нервная система ответственна за переход организма в режим «бей, беги или замри». Она отвечает за работу надпочечников и снова «здравствуй, адреналин» и других жизненно важных органов. Симпатическая нервная система активируется в условиях затяжного стресса или в ситуациях, требующих напряженной психической и физической деятельности. Она помогает нам адаптироваться к стрессу, изменяя работу наших внутренних органов, и это ее выматывает. Нервные волокна, по утверждению известного доктора Клэр Уикс, истощаются, что приводит к появлению избыточной тревожности и беспокойства. С этим мы согласны. Зашкаливающее напряжение делает нас уязвимыми, а мигдала выходит из-под контроля и развивается тревожность. Давайте назовем симпатическую нервную систему, другом который помогает нам преодолеть трудности второе парасимпатическая нервная система парасимпатическая нервная система восстановительная часть нашей нервной системы которая включается когда мы отдыхаем едим спим или получаем удовольствие от чего либо именно она приходит в действие когда мы блаженно растянувшись на кровати смотрим телевизор или расслабляемся с друзьями после тяжелого рабочего дня Запомните главное. Парасимпатическая система – это система отдыха. Она отвечает за восстановление организма, помогая нам набраться сил, переварить пищу, заснуть. Мы помним, что симпатическая нервная система – верный помощник для всех, кто переживает длительный стресс. Но для баланса надо научиться включать и парасимпатическую нервную систему. В противном случае у вас нет шансов победить повышенную тревожность. Роль стресса при неадекватной тревожности Работая с пациентами или выступая на конференциях, Джош часто упоминает «бочку стресса» как метафору нашей способности справляться с трудностями. Бочка наполняется нашими повседневными проблемами, связанными с финансами, карьерой, воспитанием детей, уходом за пожилыми родственниками, хроническими болезнями и так далее В бочку попадает и затяжной, оставленный без внимания стресс, горе, сложные отношения, детские эмоциональные травмы. Наша бочка может вместить много стресса, поэтому мы долго держим себя в руках, но стресс накапливается, симпатическая нервная система начинает работать на предельных оборотах, и бочка стресса стремительно наполняется. В тот момент, когда содержимое бочки переливается через край… Нас охватывает чрезмерная тревога, которая может легко перерасти в тревожное расстройство. Люди часто признаются мне, что острое беспокойство возникает из ниоткуда. Раньше я тоже так считал, но на самом деле это выброс адреналина, сопровождающийся бешеным ритмом мыслей, чувств и странных ощущений. Наш организм просто отказывается принимать очередной стресс. Это предупреждающий сигнал, который призывает нас остановиться — Правда, люди с неадекватной тревожностью не останавливаются, они продолжают затягивать петлю, говорит Джош. Именно в этот момент важно понимать функцию амигдалы. Когда мы переутомляемся, амигдала обманывает нас, заставляя думать, что нам угрожает реальная опасность. Амигдала предпочитает не рисковать и спасает нас на всякий случай, даже когда в этом нет необходимости. Она воспринимает любой стресс как угрозу нашему существованию. Вот почему происходит выброс адреналина и кортизола, во время которого нам кажется, что вот-вот случится что-то ужасное. Давайте повторим. Амигдала воспринимает стресс как опасность в чистом виде. Именно здесь находятся корни повышенной и неадекватной тревожности. Наш стресс накапливается иногда постепенно, за длительное время, иногда внезапно из-за сильной травмы. Бочка наполняется, симпатическая нервная система перегружается. Амигдала ошибочно полагает, что мы в опасности, и выбрасывает большие объемы гормонов страха, в частности адреналина, вызывающие напряжение в теле, учащенное сердцебиение, тошноту, дрожь и другие физические симптомы. Мы не понимаем, что происходит, пугаемся своих ощущений и тонем в предположениях «а если?». Не надо бояться. Вы в норме. Это просто здоровая биологическая реакция. В формате беседы. Джош, не знаю, как тебе, Дин, но мне было очень полезно узнать, как работает наша нервная система в момент возникновения тревоги. И я все время рассказываю об этом своим клиентам. Ведь очень трудно справиться с тем, чего ты не понимаешь. Но когда ты в курсе, ты говоришь себе «нет, я не схожу с ума». Все это вполне нормально. Это осознание придает силы. Не знаю, что ты скажешь на этот счет. Дин, соглашусь, у меня есть небольшая история в тему. Когда я впервые обратился к врачу, я хотел получить ответы на все эти вопросы. Почему я так себя ощущаю и что это вообще такое? Врач провела тесты, поставила диагноз тревожности и посоветовала мне взять в библиотеке одну книгу. Можешь представить себе двадцатилетнего парня, который считает, что у него серьезная болезнь, но вместо лечения получает рекомендацию прочесть какую-то книгу. Я был обижен такой несправедливостью и понятия не имел, почему врач так поступила. Но все же я отправился в библиотеку и набрал книг о биологии тревожности. Оглядываясь назад, я понимаю, что это чрезвычайно полезно, причем для любого человека. Необходимо четко понимать, что стоит за тревожной реакцией. Что собой представляет симптомы тревожности? Почему в тревожном состоянии организм ведет себя так, а не иначе? Джош, именно. Сразу чувствуешь себя нормальным. О, ничего себе, на самом деле со мной все в порядке. Тревожность — это, в общем-то, естественное явление. Такой подход помогает. Если бы мой доктор в свое время дал мне такой совет, мне, конечно, не хотелось бы дурно о нем отзываться, но все же я бы сэкономил массу нервов, времени и сил. «Дин, я с тобой согласен, но тебе не кажется, что в тот момент ты бы автоматически проигнорировал подобный совет и подумал бы «нет». Многим людям трудно принять, что тревога — естественная реакция, и они продолжают себя накручивать. А если это не просто тревожность, а если это тревожность плюс еще что-то?» «Джош, верно подмечено. Мой тревожный мозг, наверное, так бы и поступил». Знаю, в редких случаях врачи подробно рассказывают о тревожности, но обычно отмахиваются и в торопях выписывают кучу лекарств. Я понятия не имел, какие процессы происходят в моей нервной системе. Мне никто об этом не говорил. Мне казалось, тревожиться это переживать по какой-либо причине, ну, скажем, из-за экзамена. Поэтому, если бы хоть кто-то раскрыл мне глаза, я бы сэкономил кучу нервов. И я часто слышу аналогичное признание от своих клиентов. Когда ты вселяешь в них уверенность... Объяснив, что с ними все нормально, все происходящее в порядке вещей, они не сошли с ума и их не нужно лечить, это уже большое дело. И человек сразу «Ага, мне не нужно реагировать на эти проявления тревожности так, будто я сошел с ума». «Дин, целиком и полностью с тобой согласен. Только добавлю, что естественная тревожная реакция помогла человечеству с начала времен. Без нее мы не развивались бы как вид». «Однако сегодня мы уже не встречаем тех, кто мог бы м -м, сожрать нас заживо. Так что...» Джош перебивает. «Не знаю, не знаю. Ты ведь вырос волдами, так ведь? Те еще городские джунгли». Дин. «Да, в Родждейле». Смеется. Джош. «Родждейл, о боже. Даже не знаю, что лучше». Дин. «Ага. Думаю, тревожность передается по наследству». Смеется. Итак, проблема в том, что нервная система реагирует на мнимую угрозу так, как она реагировала бы на настоящую. Поэтому, когда мы сидим в безопасном офисе и прокручиваем мысли «а если» или нас накрывает какое-то неприятное чувство, эта мнимая угроза провоцирует точно такую же тревожную реакцию, как если бы мы вдруг оказались в дикой природе один на один с тигром.